Компания «Вира М.» представляет книгу Николая Эдуардовича Гейнце «Князь Тавриды. Исторический роман». Часть первая. Из кельи во дворец. Глава первая. В Большом театре. На дворе стоял апрель 1791 года. В этот год весна наступила в Петербурге сравнительно рано, и день был почти летний. Это, впрочем, не помешало театралам-любителям наполнить сверху-донизу Большой театр, бывший в столице еще новинкой, так как открытие его состоялось 22 сентября 1784 года, то есть за семь лет до описываемого нами времени. В шестом часу вечера начался первый акт оперы Гальдини на Луне, и зрители с напряженным вниманием следили за игрой артистов, восхищаясь музыкой знаменитого композитора того времени Поэзиэлла. В эту эпоху спектакли начинались обыкновенно в 5 часов вечера и кончались не позднее десятого часа. На одной из скамеек портера сидел красивый молодой человек в форме гвардейского офицера. Высокого роста, с выразительными темно-синими глазами, с волнистыми светло-каштановыми волосами, с правильными чертами матово-бледного лица, он невольно обращал на себя взгляды мужчин и женщин с различными, впрочем, выражениями. Во взглядах первых проглядывало беспокойство, у вторых же – Они загорались желанием. Надо заметить, что в то время в Большом театре кресел было всего три ряда, и садились в них одни старики, важные сановники. В ложах второго яруса можно было видеть старух с чулками в руках и стариков-купцов в атласных халатах, окруженных чадами и домочадцами. Молодой офицер, видимо, недавно находился в столице, так как во время антрактов и даже самого действия с любопытством провинциала осматривал на самом деле великолепно отделанную и освещенную театральную залу. Вдруг взгляд его остановился на одиноко во второй от сцены ложе первого яруса молодой даме. Она была брюнетка лет по тридцать, Ее черные волосы прекрасно окаймляли белое лицо, на котором рельефно выделялись розовые губки. Гармоничное сочетание линий, изящество форм, не исключавшее некоторой полноты, таковы были отличительные черты этой удивительной женщины. Дальность расстояния немало мешала ему любоваться ею, но он догадывался, что она выиграла бы еще более,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 принадлежало именно к числу тех недостатков, в которых можно упрекнуть почти всех хорошеньких, знающих себе цену женщин. Но странная вещь. Когда глаза молодого офицера остановились на ложе, в которой сидела молодая женщина, ему показалось, что она сделала как бы совершенно незаметное движение удовольствия, тотчас же сдержанное, и чуть-чуть кивнула головкой. Это его поразило. Он машинально посмотрел вокруг себя, желая узнать, кому относится этот грациозный кивок, этот мимический разговор незнакомки, но увидел вокруг себя только почтенных старичков, которые ни в каком случае не могли принять на себя проявление чувств красавицы.